Дженнифер повернулась к Майку. «А вы решили, что получили записку от адвоката?» «Я получил записку, в которой предлагалось встретиться с моим адвокатом в пять часов. Мне передал ее один из клиентов. Когда я отправился к адвокату, тот сказал, что вовсе не собирался встречаться со мной и не писал никакой записки. Поэтому я поехал прямо к Джулии. Вид у Майка был одновременно встревоженный и сердитый». Дженнифер снова повернулась к Джулии. «Могу я спросить вас, почему вы сразу пошли на прогулку?» «Потому что я упрекала саму себя», — пробормотала Джулия. «Простите?» — Джулия глубоко вздохнула. «Всю минувшую неделю я не видела Ричарда. Он не звонил мне, я вообще ничего не слышала о нем и была уверена, что он оставил меня в покое. В будущем следует вести себя осторожнее». В общественных местах можете появляться спокойно, но старайтесь не бывать там, где он может застать вас одну. Договорились? И еще. Что вам известно о Джессике? Абсолютно ничего. Он рассказывал, что несколько лет был женат на ней что их брак оказался неудачным. Мы с ним не касались этой темы. Он родом из Денвера? По крайней мере, по его словам. Позвольте, я еще раз задам вам вопрос. Он вам не угрожал? Нет. Но ему и не нужно было специально угрожать, он сумасшедший. Аргумент не слишком весомый, — подумала Дженнифер. И он никогда не заявлял о том, как поступит в следующий раз? Джулия отрицательно покачала головой. «Я хочу, чтобы этому настал конец», — прошептала она. «Вы арестуете его?» — спросил Майк. или хотя бы вызовете на допрос?» Дженнифер ответила не сразу. «Сделаю все, что смогу». Майк и Джулия отвернулись что же нам тогда остается?» – промолвила Джулия. «Я отлично понимаю ваше беспокойство. Я знаю, что вы напуганы. Поверьте мне, я на вашей стороне. Не думайте, будто я бросаю вас на произвол судьбы и забуду обо всем, как только уйду. Я обязательно покопаюсь в прошлом Ричарда Франклина. Если узнаю что-нибудь важное, «Сразу свяжусь с вами. Пожалуйста, не забывайте, что мне приходится работать с офицером Питом Ганди». «О боже, конечно!» Дженнифер перегнулась через стол и пожала руку Джулии. «Даю вам честное слово», — сказала она, — «мы справимся с этим делом. Я приложу все силы. Верьте мне. Обещайте». Андреа смотрела по телевизору шоу Джерри Спрингера, когда раздался телефонный звонок. Не отрывая глаз от экрана, она потянулась к телефону. В следующее мгновение ее глаза радостно блеснули. «О, привет! Я как раз ждала вашего звонка». По пути домой Дженнифер с трудом сосредоточила внимание на дороге. Ее мысли были по-прежнему заняты недавним разговором с Джулией и Майком. Дело представлялось ей сложным по целому ряду причин. Служа в полиции, Дженнифер знала, насколько опасны типы вроде Ричарда Франклина. Как женщина, она прекрасно понимала Джулию и сочувствовала ей. Джулия совершенно беспомощна, а что может быть хуже беспомощности? Большинство людей испытывает иллюзорную уверенность в том, что они способны контролировать собственную жизнь. На самом деле это совсем не так». Да, можно без особых затруднений решить, что съесть на завтрак или какую одежду надеть. Однако в миг, когда ты делаешь шаг в окружающий мир, ты попадаешь в зависимость от любого человека, который случайно оказывается рядом с тобой. Остается надеяться лишь на то, что, пребывая в скверном настроении, он выместит свою злобу не на тебе, а на ком-то другом». Дженнифер понимала. Это крайне пессимистический взгляд на жизнь, и все же не могла не признать, что подобное происходит сейчас практически повсеместно. Джулия совсем не уверена в собственной безопасности, и теперь нуждается в ней Дженнифер. Впрочем, не в ней конкретно, а в любом человеке, который поможет ей вернуть былую уверенность в себе. Как она сказала, «Я хочу, чтобы этому настал конец». «Конечно, ничего удивительного. Джулия хочет, чтобы все стало так, как было раньше, до того, как она познакомилась с Ричардом Франклином, когда она чувствовала себя в полной безопасности. Это будет нелегко». Отчасти проблема состоит в том, что Дженнифер сама чувствует себя ограниченной в действиях. Люди обратились к ней за помощью, а ей пока даже не удалось, пользуясь служебным положением, побеседовать с Ричардом Франклином. А Пит Ганди, несмотря на то, что поступил так, как она попросила, все испортил, едва открыл рот. Впрочем, она сама займется этим Франклином, раз уж обещала помощь Джули и Майку».